Домик в деревне. Евгений и Лидия Сорокина мечтали о небольшом загородном домике с участком. Им очень хотелось проводить лето не в душном загазованном городе, а поближе к природе. Дышать чистым воздухом, купаться в реке и есть фрукты и овощи со своего огорода. И детям такой отдых был бы гораздо полезнее. По соседству с их городом располагалось несколько деревень, где можно было купить дом за вполне приемлемую цену. И сороки накопили деньги, чтобы осуществить свою мечту. «Обязательно построим беседку», — рассуждала Лидия. «Ты только представь, как здорово будет собираться там всей семьей по вечерам и пить чай с булочками и вареньем, приготовленным из своих ягод и фруктов». «Беседка — это хорошо. А я бы еще хотел баньку. Мне кажется, что банька нужна обязательно». «И баню построим», — согласилась Лидия. «А может, уже купим участок, где будет и баня, и беседка?» «Эх, поскорее бы накопить на все это». «Может, нам все-таки взять кредит?» — предложил Евгений. «Часть денег у нас есть. Возьмем недостающую сумму в банке и уже сможем присмотреть что-нибудь». «Нет, не хочется переплачивать и влезать в долги», — покачала головой жена. «Знаешь...» У нас одна сотрудница скоро в декрет уходит. И начальник предложил нам с коллегой разделить пока ее ставку, чтобы не брать нового человека. Получится хорошая прибавка к зарплате. Конечно, и работы прибавится, но ради исполнения мечты я готова. Я уже прикинула, что если немного затянуть пояса, ну, там, не шиковать, не покупать лишнего, то можно будет жить на мою зарплату, а твою полностью откладывать. «Выберем банк, где самые лучшие условия, чтобы проценты набегали. И, глядишь, через год-полтора у нас будет необходимая сумма. Все лучше, чем брать кредит и переплачивать». «Давай попробуем», — согласился Евгений. «Тем более, что мне в скором времени обещают повышение, и зарплата, соответственно, увеличится». «Ну вот, видишь, как удачно все складывается», — обрадовалась Лидия. И Сорокины действительно затянули пояса. В магазин они теперь ходили только со списком, чтобы избежать ненужных трат. Тщательно планировали все свои расходы. Зарплату Евгении сразу же переводили в банк на специальный счет, стараясь жить только на то, что зарабатывала Лида. Денег хватало впритык. Приходилось порой в чем-то себе отказывать. Но у супругов была цель, и они к ней стремились. И детям, у сорокиных было двое сыновей, говорили, что нужно потерпеть. Зато потом у них будет и домик в деревне, и достойная жизнь без жесткой экономии. Прошло чуть больше года, и на счету в банке скопилась довольно приличная сумма. Можно было уже подумать о покупке дома, и Сорокины с энтузиазмом взялись за это дело. Просматривали разные варианты в поисках того, что их устроит полностью, ну или почти полностью. Один домик им очень приглянулся. Небольшой, но уютный, в хорошем состоянии. На участке растут яблони, груши и другие фруктовые деревья. Есть кусты смородины и малины. Банька имеется. Правда, запущенная, но это можно исправить. Тем более, что хозяин назначил за свои владения цену даже меньше той суммы, которая есть у Сорокиных. А значит, хватит и на ремонт бани, и на строительство беседки, о которой так мечтает Лидия. «Думаю, надо брать», — сказал жене Евгений. «Мне тоже кажется, что ничего лучшего мы не найдем, согласилась Лидия. «И до города оттуда недалеко. На работу ездить будет удобно. И речка близко. Минут пять идти». «Да, я уже представил, как буду приносить свежую рыбку к обеду», — мечтательно сказал Евгений. «Свежая рыбка — это хорошо», — задумалась Лидия. И все же завтра посмотрим еще два варианта, о которых говорил риэлтор, и тогда уже точно определимся. Вдруг нам что-то больше понравится. Ну, как скажешь. Давай посмотрим и другие дома. На следующий день Лида с нетерпением ждала, когда с работы вернется муж, и они поедут смотреть дома с участками. Евгений задерживался, и женщина уже начала нервничать. И свой телефон он, как назло, забыл дома. Когда, наконец, муж вернулся, Лида набросилась на него с вопросами. «Чего ты так долго? Случилось чего?» «Случилось, Лида», — ответил Евгений. «Давай присядем. Нам нужно серьезно поговорить». «Ты меня пугаешь», — сказала жена, присаживаясь на диван. «Что стряслось?» Евгений сел в кресло напротив жены и ответил ей после небольшого молчания. «Лида, я знаю, как ты мечтаешь о доме, и я тоже о нем мечтаю». «Мы долго на это копили, и...» «К чему это?» — перебила муж Лидия. «Только не говори, что банк обанкротился, и мы лишились денег. Это ведь не так? К тому же у нас есть страховка». «Лида, с банком и нашими деньгами все в порядке». «Тогда к чему эти разговоры?» «В общем, не буду ходить вокруг да около». «Моей коллеге Оксане тяжело заболела дочь. Нужна большая сумма на операцию». Помочь Оксане некому, из родственников только пожилая мама, богатых друзей нет, а деньги нужны срочно. И как раз почти такая сумма, которая есть у нас на покупку дома. Ты что, предлагаешь отдать этой Оксане все наши деньги? Возмутилась Лида. Ты в своем уме? В своем, спокойно ответил Евгений. Ты выслушай, речь идет о жизни ребенка, и Оксана просит дать ей в долг. Она живет с мамой и дочерью в трехкомнатной квартире. Они с мамой решили продать квартиру, купить однокомнатную, а оставшиеся деньги потратить на операцию. Но квартиру не продашь так быстро, только если сильно сбавить цену. Но тогда Оксане не хватит на покупку однушки, а жить ведь где-то надо. Поэтому Оксана хочет занять у меня. А как только у нее будут деньги, она вернет. Да ты что? — продолжила возмущаться Лидия. Откуда она вообще узнала, что у тебя есть деньги? Ты с каждым встречным делишься нашими семейными делами и планами? Нет, конечно. Но на работе я говорил, что мы собираемся покупать домик в деревне. Что там особенного? Почему нужно было из этого делать тайну? Все равно все узнают об этом, когда мы купим дом. Узнали бы, но тогда дом уже был бы наш. А сейчас его еще нет, есть только деньги. И если бы ты не болтал лишнего, это Оксане и в голову не пришло бы просить тебя дать ей в долг. Возможно, я бы сам предложил. Чего? Сам бы он предложил. Начнем с того, что такие решения мы должны принимать вместе. Потому что это наши общие деньги. Или ты считаешь, что раз счет открыт на твое имя, то ты один вправе распоряжаться этими средствами? Я так не считаю, Лида. Именно поэтому. Я и говорю тебе, что хотел бы помочь Оксане. И хочу, чтобы ты поддержала меня. Оксана продаст квартиру и вернет мне деньги. Нужно просто подождать. В конце концов, мы три года ждали того момента, когда сможем купить дом. Неужели не сможем подождать еще какое-то время? А Машенька, дочка Оксаны, ждать не может. От этой операции зависит ее жизнь. Почему ей не могут сделать операцию бесплатно? Спросила Лида. Я не знаю. Там вроде бы очередь большая на бесплатные операции. А у них нет времени ждать. Но раз Оксана говорит, что другого выхода нет, так и есть. У меня нет причин ей не верить. Видела бы ты ее, на ней лица нет. Пытаешься меня разжалобить? А тебе наших не жалко? Они снова проведут все лето в пыльном городе. Лида, наши сыновья, к счастью, здоровы. А дочь Оксаны больна, ее нужно спасать. Вот не надо, Женя, Не надо громких фраз. Мы с тобой не благотворительная организация. Может быть, ты еще предложишь отдать все наши деньги голодающим в Африке? Лида, при чем здесь Африка? Я говорю тебе о реальной девочке, с мамой которой я знаком уже не один год. И к тому же мы просто дадим эти деньги в долг. В долг, Лида? Оксана нам их вернет. На расписку напишет: Не переживай, все будет в порядке и девочку спасут, и дом у нас будет. Просто немного позже». «Я не согласна, Женя», — твердо сказала Лида. «Пусть кто-нибудь другой даст ей денег. Пусть кредиты в банке возьмет. Пусть в благотворительные фонды обращается. Есть варианты. Но мы ей ничего одалживать не будем. У нас свои планы и точка». «Не ожидал от тебя Лида такой черствостем», — вздохнул Евгений и вышел из комнаты. В этот день супруги уже не поехали смотреть другие дома и весь вечер друг с другом не разговаривали. Лида боялась, что муж все таки снимет деньги со счета и отдаст их своей коллеге. Поэтому, когда Евгений уснул, она взяла его телефон, нашла в списке контактов номер Оксаны и решила ей позвонить. «Здравствуйте, это Оксана?» — спросила Лида, когда женщина ответила на звонок. «Да, это я». Извините, что поздно, но у меня срочный разговор. Я слушаю вас. Кто вы? Я жена Сорокина Евгения, Лидия. Очень приятно, Лидия, — ответила Оксана. Я догадываюсь, почему вы мне звоните. Хотите спросить, действительно ли мой ребенок болен и нужна срочная операция? Я могу показать все необходимые медицинские документы. Я не думаю, что вы обманываете. Такими вещами не шутят хотя странно, что именно сейчас вам понадобились деньги. Так получилось, что о болезни Маши я узнала недавно. Ей стало плохо на уроке физкультуры. Учительница вызвала скорую, мне тоже позвонили, и я помчалась в больницу. В итоге после обследования все и выяснилось. Я была в отчаянии и не знала, что делать. А потом вспомнила, что Евгений говорил о том, что собирается в скором времени купить дом. «Знаете...» «Я, конечно, очень вам сочувствую», — перебила Оксану Лидия. «Мне жаль, что с вашей дочкой так все случилось, и я хочу, чтобы ребенок выздоровел. Но с вашей стороны было, извините, наглостью просить денег у моего мужа». «Почему наглостью?» — возразила Оксана. «Я не просила подарить мне деньги. Я бы все вернула до копейки. Евгений, ведь вам, наверное, все объяснил. Я продам квартиру». «Послушайте, Оксана». Снова перебила Лидия. И Евгений объяснил, но я не согласна. «Попробуйте оформить кредит или обратиться в благотворительные фонды. Мне не дают такую сумму в банке. У меня же зарплата маленькая», сказала Оксана, и Лида услышала, что голос ее дрожит. На мгновение ей стало очень жаль Оксану, но она решила быть непреклонной. В конце концов, это их с Евгением деньги. У них есть мечта — Которые уже вот-вот может стать явью. Почему из-за проблем какой-то Оксаны они должны менять свои планы? Пусть ищут деньги в другом месте. Попробуйте обратиться в другой банк. Может быть, можно взять кредит под залог квартиры? Нужно искать варианты, уверена, что они есть. Я сочувствую вам, но и вы меня поймите. Мы три года копили эти деньги на дом. Экономили на всем. У нас тоже дети и я хочу, чтобы это лето они провели на свежем воздухе. «Я вас поняла, Лидия», — ответила Оксана. «Извините, что посмела просить вашего мужа дать мне в долг. И не дай бог вам когда-нибудь оказаться в такой ситуации, когда нужно будет искать средства для спасения своего ребенка». «Вот только не надо!» — начала говорить Лидия, но не успела. Оксана сбросила. Лида легла спать, но долго ворочалась и не могла уснуть. В голове звучали слова, сказанные Оксаной. Лидия думала о том, что никто не застрахован от такой ситуации, в которой оказалась Оксана, мама маленькой Машеньки. А потом вдруг ее пронзила неожиданная и неприятная мысль. Еле подавив желание растолкать спящего мужа, чтобы немедленно озвучить ему свои подозрения, Лидия все же заснула. Ночью ей снился уютный домик, яблони и груши в цвету, беседка и маленькая незнакомая девочка, бегающая по траве босиком. «Скажи честно, Женя, это Оксана твоя любовница?» — спросила Лидия утром, когда их с мужем разбудил будильник. «Что?» — Евгений вскочил с кровати. «Как тебе такое в голову пришло?» «А вот пришло. Просто очень странно, что ты так беспокоишься о здоровье оксанной дочери и готов отдать ей деньги, которые мы так долго копили, во многом себе отказывая». «Ты себя слышишь?» — возмутился муж. «Какая связь между тем, что я хочу помочь Оксане, и тем, что ты там себе нафантазировала? Я просто хочу помочь хорошему человеку, своей коллеге, дочь которой может умереть, если ей не сделать операцию. Я не даю ей эти деньги, а даю в долг. Она мне их вернет. Я работаю с Оксаной уже четыре года, и дочку ее не раз видел». «А чего ты так перепугался?» Я, наверное, права? Может быть, и дочь Оксана родила от тебя? Она же не замужем, насколько я поняла. Ну, знаешь, Лида, это уже слишком. У Оксаны был муж. Он погиб, когда Маше исполнилось три года. И это было еще до того, как Оксана пришла в нашу компанию. Я не имею никакого отношения к этой девочке. И уж точно у меня не было и нет романа с ее мамой. А ты меня удивляешь все больше и больше. «Вчера я узнал, что ты черствая, а сегодня выяснилось, что ты мне не доверяешь и готова приписать мне роман с другой женщиной и даже отцовство, только потому, что я просто хочу помочь человеку. И знаешь, Лида, я уже не уверен, что хочу вообще покупать этот дом». Евгений вылетела из спальни, и Лида ничего не успела ему возразить. Впрочем, она и не знала, что еще сказать мужу. Пожалуй, она действительно перегнула палку, вываливая на Евгения все эти подозрения. За 14 лет их семейной жизни он ни разу не дал ей повода заподозрить его в неверности. Да, она и не была никогда ревнивой женщиной, проверяющей карманы и телефон мужа. Всегда между ними было доверие и взаимопонимание. Пока Лидия будила сыновей школьников и готовила им завтрак, Евгений собрался и уехал на работу. Уехал гораздо раньше и даже не позавтракал, и Лидия понимала, что это из-за нее. Он был рассержен и хотел как можно быстрее уйти из дома. У Лидии же все валилось из рук. Она была расстроена и поймала себя на мысли, что ее уже почему-то не радует мысль о покупке дома. Проводив сыновей, женщина собралась и пошла на работу. В отличие от мужа, который добирался до работы на машине почти полчаса, она работала недалеко от дома. Полдня Лидия думала обо всем случившемся и не находила себе места. Ей стало стыдно и за свои подозрения, и за все, что она наговорила мужу и Оксане. Женщина приняла решение и позвонила Евгению, но он не ответил на ее звонок. Лидия попробовала еще раз позвонить, и снова муж не взял трубку. «Не хочет со мной разговаривать», — подумала Лидия, и на душе стало совсем скверно. Спустя какое-то время Евгений сам позвонил, сказав довольно холодно. «Что ты хотела?» Я был занят, не мог ответить. «Женя, я хотела спросить, ты еще не снимал деньги со счета?» «Нет, можешь успокоиться. Я в курсе, что ты звонила Оксане и запретила ей брать у меня деньги». «Я хотела извиниться за наш утренний разговор, за свои подозрения. И Оксане я, наверное, наговорила лишнего». «Ты считаешь меня чудовищем?» «Нет», — ответил муж после небольшой паузы. «У каждого своя, правда. Ты почти не знаешь Оксану, а я с ней работаю уже четыре года. Можно сказать, что мы с ней друзья. И я просто не смогу простить себе, если не помогу Оксане, имея такую возможность». В благотворительных фондах, куда обращался Оксана, ей отказали. В одном, правда, что-то обещали, но сказали, что нужно время. А Машеньке сегодня стало хуже. Оксана в отчаянии собралась обратиться в сомнительную контору, где и дадут нужную сумму, но там просто бешеные проценты. В общем, раз ты так категорично настроена и не согласна помочь Машеньке из тех денег, что мы накопили на дом, я решил, что возьму кредит в банке. Оксане не дают такую сумму из-за маленькой зарплаты, а мне дадут. Ты извини но решение я уже принял. А деньги на дом я сниму и отдам тебе. Покупай сама, что хочешь». «Женя», — почти закричала в трубку Лида, «не нужно брать кредит. Сними деньги со счета и дай Оксане. Пусть девочка поправляется. А со всем остальным мы потом разберемся». «Лида, ты серьезно?» — обрадовался Евгений. «Конечно, Женя. Знаешь, я тоже не смогу простить себе если Маша не доживет до операции. Ужасно, когда жизнь человека, а тем более ребенка, зависит от денег. Родители не могут эти деньги найти. А если бы это случилось с кем-то из наших мальчиков? Я представила себя на месте Оксаны и поняла, что была неправа. Разве можно сравнить какой-то дом и жизнь ребенка? Дом, конечно, подождет. Лидочка, я так рад. Спасибо тебе. Я верил, что ты обо всем подумаешь и примешь верное решение. «Не переживай, Оксана нам все вернет, и мы обязательно купим дом. Главное сейчас — помочь девочке», — сказала Лида, чувствуя, что на душе у нее стало гораздо легче. Машеньки сделали операцию, после которой девочка быстро пошла на поправку. Врачи давали самые благоприятные прогнозы в отношении ее здоровья и обещали, что скоро Маша сможет жить обычной жизнью восьмилетней девчонки. Оксане удалось удачно продать квартиру. Евгений посоветовал ей хорошего риэлтора, который подбирал для них дом, и он нашел для Оксаны очень неплохой вариант. Она смогла вернуть Сорокинам долг, а оставшихся денег хватило на небольшую двухкомнатную квартиру. Впрочем, жить в этой квартире предстояло только Оксаниной маме, потому что сама она вскоре переехала с Машенькой в квартиру Виктора, того самого риэлтора. Молодая женщина ему очень понравилась, и его симпатия оказалась взаимной. Сорокины, получив деньги, не стали торопиться с покупкой дома, потому что дело уже шло к зиме. Они дождались весны, и тогда уже приобрели уютный домик с участком. Этот вариант им нравился даже больше того, на котором они остановились в прошлый раз. «Мама, папа, они приехали!» — радостно кричали сения и Андрей Сорокины, подбегая к родителям. Мальчишки со вчерашнего дня с нетерпением ждали Машу, с которой за последнее время успели подружиться. «Добрый день», — сказала Оксана, входя во двор. Рядом шел Виктор, неся в руках большие пакеты. «Привет, хозяева», — улыбнулся мужчина, здороваясь за руку с Евгением мальчишками. Ну чего вы столько набрали? У нас все есть», — улыбнулась Лида, когда Виктор стал выставлять на стол различные напитки и угощения. «Овощи свои, зелень». Мясо на шашлык Женя замариновал еще вчера, а к чаю я ватрушки испекла. «Ничего-ничего, лишним не будет», — сказала Оксана и добавила с улыбкой. Машка все уши прожужжала, как хочет снова к вам в гости приехать. «А уж мои-то сорванцы, как ее ждали», — смеясь ответила Лидия. Обе женщины посмотрели на Машеньку и мальчишек, которые развились на участке, догоняя друг друга и заливаясь смехом. И так хорошо стал на душе, так тепло и уютно. Вот это и есть, пожалуй, те самые мгновения, которые порой хочется остановить.